Случилось так, что потомок вмершего в лед Хар-Ана перевалил через горы и остался в живых. Холод отступил, крылья уже не несли Армана-дракона, и поэтому он просто брел, забыв обернуться человеком. Сначала когти его оставляли на камнях длинные глубокие царапины, потом он не заметил как, но чешуйчатые лапы с каждым шагом стали все более увязать в мелком каменном крошеве. И он едва переставлял ноги, когда предгорья остались за спиной, и перед Арманом разлеглась желтая равнина. Это было тоже море, но море бесконечно мелкого песка. По поверхности его бродила рябь, крупные волны вздымались и опадали, сшибались с разгону и менялись местами. А что творилось в глубине, на самом дне, в золотой толще, этого Арману не суждено было знать». поэтому он просто стоял и смотрел, и песок протекал между одетыми в чешую когтистыми пальцами. Солнце поднималось все выше и выше, песок из золотого становился белым. Арман почувствовал, как оживает пламя в давно уже холодной глотке, и он дохнул огнем, и песок у его ног сплавился в лепешку. Тогда обновленный, Он взмахнул крыльями. Все повторялось. Он снова летел над бесконечной волнистой гладью. Но это не была предательская враждебная гладь моря. С каждым взмахом он приближался к чему-то. А как он теперь твердо знал, впереди его действительно что-то ждало. Тень его, подобная маленькой черной птице, скользила по нагромождениям песка вверх-вниз, стелись изгибаясь, как отражение в неспокойной воде. Воздух над пустыней дрожал и струился. Мощные восходящие потоки подхватывали Армана под крылья, и он парил, распластавшись, девясь новому странному ощущению. Так прошел день, и вечером небо от горизонта до горизонта налилось тяжелым красным светом. Наступила ночь. Холодное, как горный перевал. Но Арман летел и не опускался на отстывающий песок. Прошёл еще день, и еще ночь, и еще. Солнце вливало в уставшего за ночь дракона новые силы, а пустыня была добра к нему. Глаз отдыхал на мягких линиях бродячих барханов. И Арману нравилось смотреть на игру песка, как когда-то на огонь камина. У него появилось смутное чувство — что он вернулся домой. Потом впереди показались не то холмы, не то занесенные песком развалины. Затрепетав, Арман рванулся вперед так быстро, как только мог. Инстинкт двухсот поколений предков обрел в его голове форму. То было слово «Цель». «Цель». Арман опустился в песок, и вокруг него взметнулась горячая туча. Ветер тут же снёс её в сторону. Ветер. Арман откуда-то знал о нём, что он никогда не меняет тут ни силы, ни направления, поэтому и рябь на песке была слежавшейся, безупречно правильной, как оконная решётка. Арман. Нет. Арман. Арман стоял неподвижно, и ветер тонко пел в поднимающихся дыбом чешуйках. Перед ним был темный осколок скалы. Не осколок даже, а сплав, сгусток, невысокий, мучительно искривленный, будто сгорбившийся конус. Там, где должна была быть съехавшая набок вершина, зияло темное слепое отверстие. Древний вулкан, некогда извергавший из страшного жерла сгустки пламени, давно утих и застыл. Некая сила, превосходящая его собственную силу огня, искорежило старческое тело, и последний вулкан предстал перед последним драконом, как старая развалина. арман взревел. Так ревели тысячелетия назад его предки. Услышав этот жуткий крик, сошел бы с ума любой смельчак, рожденный людьми. Далеко за песчаными гребнями поднялась над желтой поверхностью безобразная голова на длинной шее, поднялась искрилась опять. Арм Ан шагнул вперед. Одно усилие, и слепое жерло оказалось на уровне его глаз. Из недр скалы остро пахло драконом. Арман узнал свой собственный запах, схожий с запахом гари. О, про дракон, стоящий в начале, ты пред которым я виноват, ты на которого я возлагаю самую последнюю надежду, услышь меня. Где бы ты ни был, я стою на твоей земле. Я, Арм-Ан, пришел и трепещу, и ожидаю. Яви мне свое присутствие, первый предок!» Он закрыл глаза и длинно выдохнул пламя в погасшее жерло, будто хотел вдохнуть жизнь в губы умирающего. Земля вздрогнула. Ветер изменил вдруг направление, и тучи песка, растерянные неприкаянные тучи давно успокоившегося песка, взлетели в небо. Арман дохнул еще. Гортань его полна была пламени, и он готов был отдать все без остатка. Содрогнулся искривленный конус. Жерло по-прежнему оставалось темным, но там в глубине что-то рвалось и трескалось. Арману почудился судорожный вздох, и тут на него навалилось Не теряя сознания, но будто оцепенев, он видел пустыню насквозь. Она была полна жизни, как море, как в море над ней ее таились жуткие и беспощадные существа. А потом он видел море, из которого когда-то поднялась эта пустыня, и горы, которые ушли под воду и стали морским дном. Кольцо. Кольцо замыкалось. Высыхали морские раковины, обжигаемые солнцем, как глина в гончарной печи. Чужие твари заселяли чужие горы, а потом случалась перемена, горы проваливались, давая место морю, где жили совсем другие твари, жили, чтобы умереть и дать место следующим. Он видел спящего, замурованного в скалах под фундаментом замка, и ужасного югку в подводных чертогах. Он видел звездное небо не таким, каким оно было всегда. на его памяти и на памяти предков. Венец про дракона на этом небе был ярче и многокрасочней, а туманностей огненное дыхание было две. Закручивались, пожирая друг друга черные спирали пустоты, а рядом рождались новые звезды, увенчанные извивающимися лучами, белые с желтым. Арм-Ан вдувал и вдувал пламя в холодные уста мертвого вулкана. Он задавал мысленные вопросы, но видения, сменявшие друг друга, вряд ли можно было назвать ответами. Многое из увиденного было непонятно ему, но безусловно источало мудрость, уверенность и спокойствие. арм Ан успокоился впервые за много дней. Погасший вулкан не был мертвым, и угасающий рот не был обреченным. 201-й потомок вернулся домой. колыбели предков, и не было силы, которая помешала бы ему остаться тут навсегда. Он не заметил, как принял обличие человека. Растянувшись на горячем песке, он слушал небо и слушал пустыню, и не горевал более об отце, потому что твердо надеялся когда-нибудь встретиться с ним. И он заснул, умиротворенный, на песке под звездами, слушая пустыню. Невероятное событие привело в ужас и Королевский дворец, и последнюю лачугу. Морское чудовище, уже долгое время не тревожившее берега, готово было объявиться снова. Все гадалки предсказывали лихо и беды. Компасы ушедших в море кораблей вертелись, как детские волчки. Рыбацкие суда возвращались без улова, охваченные паникой. Кто-то что-то видел, кто-то слышал звуки, доносившиеся прямо из моря, кто-то попросту пропал без вести. Были приведены в боевую готовность части береговой охраны, но с каждым днем доблестные ряды их редели и истончались. Зато по стране бродили полчища дезертиров, распространяющих такие слухи, что даже самые добропорядочные и зажиточные хозяева готовы были бросить все и бежать, куда глаза глядят. Остин то и дело выступал с речью одной и той же. Король и советники, мол, не допустят, чтобы какое-то чудовище терроризировало мирных граждан. Раз или два приходили сообщения, что какой-то рыбак изловил чудовище сетью и скоро привезет на всеобщее обозрение. Но верить таким слухам не спешили. Напротив, стоило кому-нибудь завопить благим матом, что подводный ужас вчера сожжал две деревни с жителями, скотом и домашней утварью, и ему внимали, выкатив глаза и стуча зубами. Настали нехорошие смутные времена. «Ты ведь победил уже дракона?» «Почему бы тебе не победить и морское чудовище?» – громко спросила королева у своего мужа. Дело было за завтраком. Длинный стол разделял супругов. И разговаривая, приходилось почти кричать. Остин вздрогнул. Слуга чуть не пролил на скатерть белый винный соус, а присутствующие здесь же камердинер Паш и поваренок повернули головы так дружно, будто их дернули за ниточки. «Ты же храбрец!» Бесстрастно заметила королева. Лицо короля пошло красными пятнами, но он ничего не ответил и склонился над тарелкой. После завтрака Юта удалилась в свои покои, и туда же ворвался Остин. Одним свирепым взглядом окинул жену, сидящую за столом, чернильницу с торчащим пером, ворох из писанной и искомканной бумаги, щелкнул пальцем, отсылая молчаливую фрейлину, протянул сквозь зубы. «Если еще хоть раз ты посмеешь без разрешения открыть рот...» Да, король был по-настоящему взбешён Уроки этикета слезли с него, как кожа со стареющей змеи. «Если ты еще раз посмеешь вякнуть...» Юта встала, по-прежнему бесстрастная и даже чуть насмешливая. «Что же, ты снова отдашь меня дракону?» Остин всхрапнул. «Значит, правда...» «То, что про тебя говорят!» Юта вскинула голову. «Что же?» За портьеры тихо возились два подслушивающих пажа. «Сосватанное драконом! Вот что! Замуж тебя выдал змей! Мерзкий дракон! Склизкая тварь!» Юта шагнула вперед, презрительно сжав губы, безжалостная, как фехтовальщик перед дуэлью. «Он стократ благороднее тебя!» «Да! Твой дракон!» помнится, смердит, как обгадившаяся коза. Юта будто натолкнулась на невидимые препятствия. Со свистом втянула воздух, бросила, как камень в лицо. «Глупец! Я видела весь ваш бой! Я видела, как ты струсил!» За портьерой упало что-то тяжелое. Послышался топот убегающих ног. Остин смотрел сквозь Юту белыми, ненавидящими глазами. Утром он споткнулся и ударился лицом о дверную ручку. Вечером слуги, посмеиваясь, передавали из уст в уста. «Королева поколотила короля! Вот какой синяк оставила!» Остин дожил таки до самого страшного. Над ним смеялись. Пустыня приняла Армана. Почти что усыновила. С каждым днем он становился сильнее, и видения, являющиеся ему под жерлом потушшего вулкана, наполнялись новыми красками и новым смыслом. Предки говорили с ним молча, но внятно. И никто не упрекнул его, что оставил замок на произвол судьбы, что не исполнил ритуала. Замок. Ритуал. Развалины башни, черный зев драконьих врат, запертые комнаты, пустые залы, мертвое строение — и та, чей смех оживлял его далеко, ох, как далеко! Поймав себя на подобные мысли, он скрипел зубами и отталкивал Юту от себя, изгонял, забывал. Но дни шли и шли, и вновь обретенное спокойствие таяло, как лед на ладони. Однажды ночью он проснулся, покрытый потом. Звук длинный, красивый звук явился из остывающей пустыни, а пустыня богата голосами. Но во сне Армана голос пустыни был голосом старинного музыкального чудовища, инструмента, загромождавшего органную комнату. Инструмент пел, а перед ним стояло, упрямо вскинув голову, странное, некрасивое. случайно похищенная принцесса. Полдень он сидел под прямыми лучами солнца и пересыпал песок из кулака в ладонь. Золотая струйка завораживала, как огонь, как море, как игра облаков. Арман снова зачерпывал и снова пересыпал пригоршни песчинок, пока в голове его не возникла строчка. Я селился жажду песком утолить. Он пошевелил сухими губами. шептал неуверенно И море пытался поджечь «Мечтал я...» Песок соскользнул с его ладоней «Мечтал я тебя позабыть» «Снова ты, молодой дракон!» Сказал тот, что смотрел из скалы Арман перевел дыхание и тяжело опустился на камни «Ты вернулся оттуда?» но обычно оттуда не приходят. «Ты знаешь, где я был?» — спросил Арман равнодушно. Голос издал сухой смешок, но ничего не ответил. Пещера казалась грубой, замкнутой, и Арман не видел выхода, который был здесь раньше. «Ты вернешься туда, за море, молодой дракон?» Безумная затея. «Что мне сказать твоему потомку, если он явится сюда через пару тысяч лет?» У меня не будет потомков. Жаль. ну зачем тебе тогда лететь за море? И тогда Арман собрался силами и посмотрел прямо навстречу взгляду того. Послушай, я не знаю, кто ты, но, может быть, ты сможешь ответить мне. Он замялся, взгляд его собеседника оглушал, как удар в лицо. Я не знаю, как спросить, Да откуда тебе знать, но но может быть? Про эту человеческую дочку спросил голос просто даже буднично. Я знаю, ты нет, ты не знаешь. Не лети за море, молодой дракон, там бродит смерть, ее и твоя. Близко? Взгляд исчез, и в глубине нор ухнуло. Будто гигантскую пробку вырвали из бутылочного горла. Пещера разверзлась, как пасть, и в образовавшийся проем Арман увидел море.